Глава шестая «Цветкова, ты совсем плохо соображаешь?» Я вздрагиваю, отвлекшись от раздумий и глядя на два конца веревки в моих руках. Похоже, я снова запуталась. Куда сейчас какой конец нужно запихнуть? Я... Эм... Произношу не в попад, я начинаю паниковать. Да, я плохо соображаю последние пятнадцать минут. Вид даже небольшого кусочка тела профессора связанного собственноручно, действует на меня сильнее, чем я ожидала. Настолько, что я делаю пометку сходить к психологу и пройти тест на извращенность. Ведь мысль о полной власти над кем-то не должна же так заводить человека. Может, дело просто в том, что я связала самого говнистого и красивого человека института, хотя в обычные дни он даже приближаться к себе никому не позволяет. Несмотря на бестолково перекрученную веревку, Я ощущаю, как сердце бьется сильнее. Стоит мне на секунду прикоснуться к обнаженным рукам мужчины. Ха! Обнаженные руки. Я замираю, уставившись на те места, в которые врезается веревка. Парни моего возраста вечно обмениваются порновидео с полностью раздетыми людьми, и мое ощущение от их просмотра ни капли не сравнятся с эффектом от всего лишь закатанных рукавов водолазки мужчины передо мной. Профессор устало опирается с задницей об стол запрокинув голову и вздохнув. «Я вызываю службу от животных». «Что? Зачем?» – отмираю я. «А ты как думаешь? Глупая бездомная собака забрела в мой магазин и принесла сплошные проблемы. Хочу найти ее хозяина». «Прекратите!» Я прикрываю усталые глаза. «Вы сейчас далеко не в выигрышном положении, чтобы оскорблять меня». «Да это точно». «Я чувствую, как профессор пытается пошевелить связанными руками». «Я сто раз сказал тебе делать узлы жестче, чтобы они не затягивались, когда не надо. На запястьях проходит нервное окончание и лучевая артерия, которую ты сейчас мне пережала». «Простите, я сейчас развяжу». Спохватываюсь, я, отпуская концы веревки, Потом растерянно дергаю узлы и бестолково пытаюсь что-то подцепить своими пальцами». Знаете, веревка правда распускается. Отзывы не врали. Вот тут она пушится. Неудивительно. Ты крутила ее два часа. Любая веревка с таким бестолковым отношением не просто распустится, а вернется к первозданному виду, укоренившись в земле и пустив листья. Прекратите шутить. Я не могу вас развязать. Узлы слишком затянулись. Шепчу я. Дайте ножницы, я перережу. Они в ящике. Плегматично отвечает мне профессор, а я дрожащими пальцами выдвигаю ящик и хватаю увесистые секаторы. С ними моя паника отступает. Такими можно перекусить даже корабельный канат. Приставив их к веревке, я нажимаю на ручки и... Секатор делает тихий крак, Разваливаясь на две части. «А чего это он?» Выдыхаю я растерянно, глядя на эти бестолковые остатки в моих руках. «Молодец, Цветкова!» В похвале профессора звучит смертельный могильный холодок. Дать номер хирурга. А зачем? Я вздрагиваю. Я сейчас вас как-нибудь развяжу. Зачем сразу хирурга? Я не для себя. Пора тебе пересадить руки с задницы в плечи. Я нечаянно. А есть еще ножницы. Я роюсь в открытом ящике, но кроме скотча, клея и прочей канцелярии больше ничего не нахожу. Процесс моих хаотичных поисков прерывает блондин, вышедший из комнаты с телефоном возле уха и стаканчиком в руке. Он направляется к кулеру и набирает воду, а динамик телефона разрывается от чьих-то очень эмоциональных криков. «Хватит орать. Я предупреждал тебя, что в этом месяце деньгами у меня швах». Он ловит мой взгляд и делает «с» жестом, а я в ответ изображаю пальцами ножницы и тычу пальцем связаны руки профессора. Блондин сдергивает бровь и качает головой. После достает из кармана сломанный ножик, как бы говоря, у меня только это. Блин, блинский. И что делать? Вырывается у шепотом панический вопрос. Я осторожно трогаю руки профессора, пытаясь понять, не могу ли я где-то поддеть узлы и ужасаюсь. У вас руки холодные. Ты перетянула сосуды и артерию. Естественно, кровь моих пальцев поступает хуже, поэтому они холодные. Отвечает профессор. Он шевелит связанными запястьями, словно пробуя немного ослабить давление и морщится. Я обхватываю руками лицо, стараясь не начать психовать от отчаяния. Я сбегаю в магазин. Есть тут поблизости? Круглосуточных точно нет. Время, видела? Бах! Я вздрагиваю, когда в стену магазина с треском влетает телефон блондина разлетевшись на несколько частей. Резко обернувшись, я смотрю, как он стоит, закрыв усталое лицо ладонью. Похоже, его довели. «Извиняюсь», — глухо произносит парень. «Нервы не выдержали. Так что у вас там? Веревка затянулась». «Ага». Я краснею от стыда. Немного. Он смотрит на остатки секатора на столе. «Ножниц тут больше нет. А мой нож сломался». «Дай-ка я попробую». Он приближается к нам, и я отодвигаюсь в сторону, чтобы не мешать. Когда профессор протягивает ему связанные руки, а парень, наклонившись, возится с узлами. Мне эта картина почему-то кажется забавной. «Но вы даете. «Нет, тут только резать. Руки еще не имеют. «Не имеет, С усмешкой подтверждает профессор. «Плохо». «Я сгоняю домой за ножом». Бормочу я, понимая, что дело совсем «Плохо». Обладин оборачивается на меня. Ты тут живешь? Нет, в южном районе. И как ты сейчас уедешь? Там из-за дождя оползень перекрыли дорогу. Мне пришлось отправить такси обратно и пешком идти через лес. И как я попаду домой? Интересуюсь, я в шоке, потому что новости меня потрясают. В смысле, оползень перекрыл дорогу? Этот чертов бар находится в пригороде, и единственная короткая дорога, которая ведет сюда. Через лес. В объезд добраться до дома можно часа два, если не больше. Никак. Можешь переночевать на диванчике тут. Это ведь сейчас не самая большая проблема, правда? Самая большая перед тобой. Вздыхает парень. Как вы умудрились сломать ножницы? Хочешь это обсудить? Взгляд профессора становится убийственным, а я ёжусь, прощаясь заранее со своими надеждами на спокойную учебу, Если вообще не с жизнью. Да нет. Мыкает блондин. Чего ты бесишься? Нет случайной зажигалки. Я могу поджечь веревку, и ее можно будет разорвать. Профессор после этих слов вырывает свои запястья из рук блондина. Он бросает раздраженный взгляд на то, как парень пытается в кармане найти зажигалку, и произносит: Истесни, с такими идеями. И как ты иначе развяжешься? В отеле возьму ножницы. А -а -а. Кивает важный паренек. «Нормальная мысль. И переночевать там можно, пока дорогу не очистят». «Я потеряно стою, глядя на их перепалку. Я не хочу ночевать в секшопе и делить диван с этим парнем. А денег на отель у меня точно нет. Я даже не знала, что тут есть отель. Боже, я больше никогда не буду играть в тупые игры со своими подругами, если бы я знала, к чему это приведет. Я вздрагиваю, потому что взгляд профессора останавливается на мне». Его жажда убийства я чувствую кожей, которая покалывает от ужаса. «И почему ты стоишь, как вкопанная?» Интересуется она я округляю глаза. «Я... А что...» «Хочешь, чтобы я пошел в таком виде по улице?» «И что я должна сделать после его слов? Накладывать ножницы? Или плащ невидимку?» «Я слышу, как фыркает блондин рядом со мной, когда я растерянно смотрю на связанные руки профессора». «Эй, там в подсобке на диване плед лежит». Говорит мне. Можешь взять его. Конечно. Я суетливо разворачиваюсь и бросаюсь к двери, в подсобное помещение. По дороге, правда, у меня мелькает мысль, почему я веду себя как личная служанка профессора, и мое эго даже не пытается протестовать этому, и почему чертов профессор воспринимает это как должное. Хотя... Будто бы у меня хватит духу или яиц с ним поспорить. Это первый мужчина, который буквально заставил меня гавкать. Спустя две минуты, из небольшой забитой мебелью и кламом подсобки, я притаскиваю черный, легкий плед и подхожу к профессору, задрав голову и посмотрев на его мрачное лицо. Я думаю, что лучше его будет накинуть на плечи, предлагаю я. Не могли бы вы нагнуться? После этих слов я приподнимаю демонстративно плед, концы которого я зажимаю в кулак. Профессор смотрит на меня, не меняясь выражение лица. Одна секунда, две. «Десять?» Время тикает, а он молчит, продолжая буквально унижать меня взглядом. Я делаю тихо... <кхм> Чувствую себя почему-то совершенно неудобно, словно у меня юбка порвалась по шву в толпе людей. «Ладно, я поняла, вы не собираетесь нагибаться». «Говнюк, хренов!» Вопит мое подсознание, пока я стараюсь накинуть на широкие плечи этой дылды плед. «Будто бы его своя упадет, если он чуть-чуть наклонится» и не заставит меня скакать, как дурочку на каблуках. все Произношу я, когда плед, словно мантия, ложится на плече профессора и скрывает, наконец-то, безобразие, которое я накрутила на его руках. Вот, зажмите уголки, чтобы он не раскрылся. За мной иди. Прерывает меня коротким приказом мужчина, и я растерянно тыкаю пальцем себе в грудь. И я? А кто еще Цветкова? Зачем? Профессор, который уже направляется к выходу, оглядывается и одаривает меня страшным взглядом. «Да блин!» Мелькает обреченная мысль, когда ноги сами по себе несут меня следом. Стоит мне шагнуть за порог, как я ёжусь, попав во по влажный и холодный, после дождя уличный воздух. Везде плестят лужи, а возле тротуара так вообще бежит радостно журча грязный ручеёк. И я с жалостью смотрю на свои золотистые туфли. После этой прогулки их можно будет выкинуть. Я хотела вызвать такси после бара и доехать спокойно домой. А теперь что? Профессор притащит меня в отель, заставит освободить его, а потом мне черт знает, сколько переть в одиночестве обратно до диванчика в секс-шопе. Потрясающее приключение. Мы как раз проходим мимо уже закрывающегося и тихого бара. И я резко останавливаюсь, увидев кое-что блестящее в луже. Подождите. Предлагаю я, нагнувшись и поковыряв туфлей в воде. Тут кто-то разбил бутылку. Я сейчас найду осколок побольше, и можно будет перерезать веревку у вас на руках. Куда вы? Я поднимаю голову, поняв, что профессор даже не собирается останавливаться. Подождите! Чёртовы каблуки! Спустя пару минут я бегу за профессором, сняв к чертям туфли и шлепая по лужам ногами в колготках. Я чувствую, как нос продолжает подтекать от обиды и испытываю даже дикое желание высморкаться в водолоску профессора. Вот миску за все. Если бы я не дрожила своей учебы в институте, так бы и сделала. Отель, слава богам, находится спустя десять минут после нашей прогулки по темноте. Небольшое здание в два этажа с террасой, окруженной зеленью, достаточно новое и уютное, но не вычурное. Когда мы заходим в холл, скучающая девушка на стойке регистрации лениво поднимает взгляд и, выпрямившись, улыбается. «Добрый вечер. Чем я могу вам помочь?» После она случайно замечает мои ноги, и брови девушки взлетают удивительно вверх. «Да что? Почему-то профессор в пледе у нее удивления не вызвал, а только покрасневшие смущение щечки. «Номер на двоих на ночь», произносит он, и я растерянно моргаю. «В смысле на двоих? Я слышалась?» «Да, конечно», отвечает девушка, принимаясь работать с компьютером. «Есть свободный номер». Две тысячи за ночь. Завтрак стоимость не включен. И ножницы, или нож. Добавляет профессор, а девушка так таращит глаза, что я пугаюсь. Не вылетят ли они сейчас ненароком? Эм, конечно, я распоряжусь, чтобы принесли в номер. Цветкован, карточка у меня в правом кармане. Боже, я медленно перевожу взгляд на профессора в черном пледе. Он сейчас предлагает пощупать его бедра? И я же не рискну. Одно неверное движение рукой, неправильно выбранный курс, и до конца обучения я не доживу.